Правда, сказав, что, думаю, один черт почувствовал себя довольно паршиво. А Толик еще и усугубил. Что же, выживать оно, конечно, тоже дело хорошее. Правильное. И главное, безопасное. Но тебе самому такое настроение ничего не напоминает? Я вот историей интересовался и знаю, что когда Германия напала на СССР, некоторые тоже считали, чего тут брыкаться, когда такая силища прет. Шансов на победу никаких нет. И в этом случае самое главное выжить. Вот и бросали оружие, поднимая руки. Хорошо, что таких выживальщиков мало было. Поэтому мы и победили. Но вы выходят именно из таких. Я уже открыл рот, чтобы ответить, но не успел, так как УАЗик резко начал тормозить. Причем впереди вроде никаких видимых препятствий не было, И почему Алексей решил остановиться, было непонятно, но этот вопрос разъяснился спустя буквально несколько секунд после того, как водитель, видно, услышавший наш разговор, выскочил из кабины и, рванув в дверь салона, громко произнес «Не из таких!» «Во всяком случае, я не из таких!» «Я уже девушке говорил, и сейчас, повторю, мною вы можете располагать полностью вот здесь!» Тут навязчивый дьякон начал тыкать какой-то листок Анатолию. «Мой адрес. Возьмите. И если возникнет надобность, обращайтесь. Все сделаю для того, чтобы помочь». Колхозник листок взял, а я, глядя на распаленного Ванина, только фыркнул и заметил. «Так ты не тренди, а помогай. Тут, между прочим, раненый лежит. И чем быстрее мы его довезем, тем быстрее он помощь получит. Хотя, если у господина партизана...» — я повернулся к Толику... «Есть желание толкнуть благодарственную речь и торжественно принять себя в ряды землепашцев, то кто я такой, чтобы этому мешать?» После моих слов оба смутились, и Анатолий лишь пожал дьяку руку, сказав при этом, что он, конечно, рад слышать подобные слова, но они действительно торопятся. Лёшка, окинув меня уничижительным взглядом, лишь кивнул и потопал обратно на свое место. Еще десять минут прошли в молчании, А потом наша машина остановилась возле мерседесовского микроавтобуса с красными крестами на бортах, припаркованного на обочине. Тут же находились еще два мужика, которые сноровисто помогли перетащить опять потерявшего сознание ведь к себе. И тут Ванин проявил своевольство, взяв и отдав спасенным снаряженный автомат с гранатометом, от которых мы так и не избавились по дороге. Я было сильно напрягся но те оружие приняли как должное и сразу сунули его в салон, после чего Толик опять пожал диакону руку, поблагодарив и присовокупив, что, дескать, будет иметь его в виду. Я тоже был удостоен рукопожатия, правда, без аудиосопровождения. Зато Настя, сунув мне на прощание свою теплую ладошку, сказала «Спасибо вам. Надеюсь, ты когда-нибудь изменишь свое мнение». После чего они загрузились в свою тачку и отъехали. А мы, закурив, глядели им вслед до тех пор, пока «Мерседес» не скрылся за поворотом. И лишь только после этого я выдохнул и размашисто перекрестился. Алексей, увидев это действие, закашлялся дымом и, когда успокоился, заметил. «Вообще-то креститься надо правой рукой». «Пофигу, главное, пронесло». Ванин, подходя к своей дверце, удивился. «В смысле?» «В прямом». «Ладно, садись, поехали». «А я тебе пока свое видение ситуации объясню». Дьякон, трогаясь с места, насмешливо угукнул. «Было бы очень интересно послушать». А потом сразу спросил. «Послушай, Сергей, ты мне для начала другое скажи. Ведь насколько я тебя успел узнать, ты достаточно смелый, шустрый и умный мужик. Почему сейчас ты повел себя так странно? Неужели ты действительно хочешь просто выживать?» «Ведь сам говорил, мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. То есть не было объединяющей силы. Но ведь сейчас она в твоей жизни появилась. Или как дело до дела дошло, так сразу в кусты? Только меня мог попрекать, что я лишь воздух сотрясать могу?» «Нет, не в кусты. Просто я реально смотрю на вещи. Вот сам прикинь, что будет после того, как победят колхозники». В смысле, как на это те же отлученные от трубы америкосы отреагируют? Сразу с ковровых бомбардировок начнут? Или для начала точечными ударами развлекаться станут? И, кстати, объясни, почему именно колхозники, за что их так обозвали? Ванин недоверчиво посмотрел на меня, и я поспешил добавить. Эй, эй не забывай, что я с незалежной и тутошних приколов не знаю. Вообще-то это все знают. Я только вздохнул, и собеседник, поняв, объяснять все-таки придется, начал свой рассказ. И из него следовало, что когда начали разгонять армию, многие армейцы двинули не в города, где уже нечего было ловить, а решили заняться фермерством. Брали в аренду здоровенные куски земли и начинали там активно пахать. Какое-то время они были сами по себе, но как только пошли прибыли, Так сразу же нарисовались крепенькие братки с предложением обширной и сравнительно недорогой крыши. Только вот зря они это затеяли. Вояки и так были злы крушением армейской карьеры, а тут еще такая хреновина образовалась. Короче, первых вымогателей просто били и выкидывали за пределы своих земель. А когда те решили побрятать оружием, то отряды новоявленных фуражиров стали просто исчезать. Причем массово то есть военные их просто уничтожали и тихо закапывали. Но так как криминалитет был тесно связан с властью, то последняя решила вмешаться в процесс, после чего несколько крупных фермерских образований, которые в просторечии назывались просто «колхозы», были уничтожены в результате довольно сильных боев. Все от того, что у вояк на руках оказалась масса оружия, и просто так свои позиции они сдавать не собирались – Но частники против государства не потянули, и после разгрома наиболее остроптивых, к слову, все преподносилось исключительно в рамках борьбы с терроризмом, экстремизмом, коммунизмом и прочими измами, остальные начали платить. Пусть гораздо меньше, чем изначально предполагали их крыши, но начали. Только вот попутно окончательно озверевшие армейцы консолидировались. Наладили между колхозами крепкую связь и организовали на местах лагеря переподготовки, которые органично стали ядром движения сопротивления. То есть все по классике. Днем он мирный фермер, а как только противник отвернется, тут же становится страшным колхозником. Но это оказалось еще не все. После развала страны пришедшие к власти демократы с прискорбием доложили своим заокеанским хозяевам, О пропаже нескольких десятков единиц ядерного оружия, как тактических фугасов, так и стратегических, включая баллистические ракеты на базе ураганов. Шума и крика было много, но так как к исчезновению оружия приложили руки не одиночки, тупо желающие навариться, а действовала полноценная госпрограмма, как я понял, что-то типа наших сумерек, то пропажа была с концами. Ядрен батоны активно ищут до сих пор, только все без толку. За это время смогли лишь вычислить одного человека, который, возможно, приложил руку к их исчезновению. Некто генерал-лейтенант Смирнов. По всем средствам массовой информации, за указание его местонахождения была обещана награда, достигшая к сегодняшнему дню 30 миллионов долларов. Но Смирнов до сих пор неуловим. А так как этот генерал стал одним из основных известных широкой общественности символов сопротивления, то колхозников в народе иногда называли «смирновцы». Почесав затылок, я удовлетворенно улыбнулся. Теперь ясно, и почему колхозники, и почему «смирновцы». Непонятно только, зачем этому генералу лейтенанту нужно было прятать баллистические дуры. С фугасом все ясно. Мина и мина, только что ядерная, но ракета... Она ведь постоянного регламентного обслуживания требует. Без него изделие через несколько лет превращается просто в большой кусок железа. Неужели у местных партизан где-то есть законспирированные боксы, где подобное обслуживание возможно? Или они просто сняли с ракет БЧ и собираются их использовать как особо мощный фугас? Но ядрёна-бомба она и в Африке ядрёна, даже без средств доставки. При наличии такой дубинки... Дело местного сопротивления не выглядит настолько уж безнадежным. До Америки они вряд ли достанут, хотя все зависит от суммы. Но уж и в Европу протащить и заложить где-нибудь возле пиндостанской базы подобный подарочек вполне реально. И в случае начала вторжения пригрозить его рвануть. А если он будет не один? Да тогда вся Европа на уши встанет и тут же выйдет из игры». Ведь одно дело безопасно жировать за счет диких и вымерзающих за тысячи километров от себя русских, и совсем другое ощутить под задницей военный атом. Да, интересненько может получиться. Увлекшийся Ванин тем временем рассказывал о наиболее резонансных деяниях колхозников, но я его прервал, так как меня заинтересовал другой вопрос. А что такое бокс? А... Диакон, остановленный на полном скаку, недоумевающе посмотрел на меня, поэтому пришлось пояснить. Но ну, Настя все опасалась, что я из бокса. Что она имела в виду? Каких таких боксеров? Вот только не надо на меня так смотреть. Я тебе уже объяснил, что в наших Палестинах мы живем тихо, в политику не лезем и новомодных слов не знаем. Алексей лишь головой покрутил. «Из какой же ты дыры вылез?» мне иногда кажется что ты вообще инопланетянин я обиделся почему это да потому что ты спрашиваешь вещи известные каждому ребенку знаешь тебя даже за шпиона принять нельзя так как даже самым глупым и нерадивым шпионам известно о стране пребывания больше чем тебе так кто шпионы а я местный поэтому с меня взятки гладкие ну что там насчет бокса не бокс а бокс «Бюро охраны гражданских свобод». «Про КГБ ты хоть слышал?» «Вот только не нужно делать из меня идиота, а то я у тебя вообще спрашивать перестану». «Слышал ли я про комитет?» «Ты еще спроси, слыхал ли я про НКВД?» Алексей улыбнулся. «И незачем так орать». «А бокс был создан после того, как КГБ разогнали, то есть сначала вообще ничего, кроме МВД, не было. А потом власти спохватились и решили создать свою службу безопасности». Создали. И назвали ее истинно демократически. Вот, вслушайся. Бюро охраны гражданских свобод. Звучит-то как толерантно. А в реале эти сволочи хуже гестаповцев. Но даже этот хваленый бокс уже несколько лет Смирнова найти не может. Ванин какое-то время помолчал, а потом, видно, вспомнив начало нашего разговора, спросил. «Кстати, Сергей, ты там что-то насчет своего видения ситуации хотел рассказать, а я тебя сбил». «Что сказать-то хотел?» Меня сначала несколько обескуражила такая резкая перемена темы, поэтому я какое-то время собирался с мыслями и лишь потом выдал то, что мне показалось странным. «Знаешь, что меня очень сильно напрягло в поведении колхозников?» «Что?» Даже не то, что они вели себя как слабо обученные лопухи партизаны образца самого начала войны. И не то, что вместо того, чтобы зачистить внезапно появившихся мутных свидетелей, они начали с нами разговоры вести, что, кстати, и дало мне возможность их обезоружить. Меня сильно напряг их страх. Дьякон удивленно посмотрел на меня. «Какой еще страх? Я лично ничего не заметил». Помявшись, я попытался сформулировать. Понимаешь, реакция на наше появление у них неправильная была. Нет, не тогда, когда они в дерево въехали, а в тот момент, когда свет твоих фар засекли. Они как будто бы засаду ждали. То есть не так. В общем, складывается такое впечатление, что они допускали возможность появления засады. Почему, непонятно. Ведь если их не отловили сразу то ни о какой засаде в дальнейшем и речи быть не могло. То есть оторвались от преследователей и ушли. Все. Пиндосы бы просто не успели устроить ловушку возле машины. И почему они нас так испугались, я никак не могу понять. А все непонятное тревожит. «Да ну?» – Алексей махнул рукой. «По-моему, тут как раз все понятно. Нервы были напряжены, вот и сорвались ребята. Думаешь, это были новички, первый раз вышедшие на задание?» Хотя, если в группе отвлечений, утащившей за себя погоню, были опытные люди, а этих оставили выносить груз... Так, а салабоны бежали каждого куста, опасаясь и увидев нас... А что, вполне может быть. Правда, этот толик на новичка как-то не похож, да и бабу зачем на такое дело было брать? «Чего ты там бормучишь? «Что?» Я вскинулся и, отвлекаясь от построения логической цепочки, пояснил... «Да так, думаю, что ты, скорее всего, прав. Они просто сорвались из-за этого и повели себя так странно. «Конечно, прав. А что еще может быть?» «Наверное, ничего». Я смачно зевнул и, передернувшись, сказал. «Блин, отпускать начал и теперь спать хочу, как медведь, бороться». «Ну и спи. Нам еще ехать и ехать. До Воронежа как раз выспишься». А там в баньку сходим, поедим, отдохнем и завтра снова в путь. Уже засыпая, я пробормотал: Банька – это хорошо. А потом провалился в сон без сновидений. Дорога до Лехиного дома прошла совершенно спокойно. Никаких братков, а также прочих особо глубоких рытвин, колдобин и препятствий нам не встречалось. Не было даже близких знакомств со здешними дорожными полицейскими. Точнее, несколько раз они попадались, но нас не тормозили. И все было бы вообще замечательно. Только я, пытаясь кемарить в крайне неудобной кабине УАЗика, в процессе поиска наиболее комфортного положения для сна свернул себе шею. Ну, не совсем свернул, просто в ней что-то щелкнуло, и остаток пути пришлось провести со склоненной к плечу башкой, которую вообще невозможно было повернуть. Это привело меня в крайне раздраженное состояние, И даже слова Ванина о том, что подобные штуки его жена на раз исправляет, не заставили настроение улучшиться. Сами подумайте, кому понравится чувствовать себя заржавевшим железным дровосеком, поворачивающимся всем корпусом для того, чтобы глянуть в сторону. И голова еще ни с того ни с сего разболелась. В общем, за последний час езды я успел напитаться ядом по уши. Правда, по приезде обещанная баня и золотые руки Марии, которая вправила выскочивший позвонок, вернули мне радость жизни. А уж предчувствуя того, что буквально через сутки моя параллельная эпопея закончится, вызвала просто охрененный душевный подъем. Поэтому, когда Ванины отправили детей спать, и глава семьи начал рассказывать жене о перипетиях нашей поездки, я, полный бодрости и веселья, прихлебывая чаек, Сопровождал рассказ дьякона своими комментариями и пояснениями. Правда, мой сарказм пришелся не ко двору. Хихоньки тоже. Ни Мария, ни Алексей не были склонны хоть сколько-то иронизировать относительно наших приключений. Поэтому после пары отпущенных шпилек я заткнулся и еще немного посидев молча, сослался на усталость и отправился спать. Супруги мне не препятствовали» так что, упав на диван и, поворочившись минут десять, спокойно уснул. Только вот во сне покоя не нашел, так как снилась какая-то странная муть. То есть вначале все было замечательно, виделись девочки, море и масса прохладительных напитков. Только потом весь этот пляжный рай ни с того ни с сего вдруг начали бомбить А-десятые. Девочки, само собой, куда-то подевались. Напитки вместе с ларьком тоже разнесло, а меня зацепили здоровенные пиндосовские морпехи, И невзирая на бурные возражения посадили в концлагерь. Причем почему-то немецкие времен войны. Самый настоящий, с вышками, колючкой и охранниками. Только вот немцы были почему-то все как один вооружены американскими кольтами и козыряли друг другу на американский манер. А в остальном фрицы как фрицы. Но я этому уже не удивляюсь и вместе с остальными военнопленными бегу на построение. Вокруг собаки гавкают, подгоняют, типа... А когда все построились, на плац въехала машина, и стоящий в ней лощенного вида мужик в гестаповской форме объявил, что сейчас будет идти набор в предатели. Предателям обещались новые ботинки, изготовленные с применением нанотехнологии униформа и оплата в свободно конвертируемой валюте, а не согласных в расход. Строй оборванцев, одетых в старые советские гимнастерки, понуро молчал и не рвался принять столь заманчивое предложение. Тогда немец толкнул речь, что, мол, дело наше все равно проиграно, так что просто так помирать смысла нет. Говорил красиво и вообще сильно напоминали виденное по телеку выступление Немцова, когда тот свежесозданную партию презентовал. Тот также про возрождение и новую истинно-демократическую линию заливался. А потом гестаповец замолк и стал прохаживаться вдоль строя, похлопывая стеком по голенищу начищенного до блеска сапога. Ну, прямо как в кино. Ходил, ходил, и вдруг, остановившись напротив меня, просиял и обрадованно воскликнул. «Вот тебя-то я и искал. Ты же все равно не веришь, что это быдло сможет хоть когда-то победить. Да и вообще ты не отсюда, поэтому какая тебе разница? Соглашайся, в люди выбьешься. Я от подобного предложения охренел, да и стыдно было, спасу нет. Перед остальными, стоящими в строю, стыдно». А вдруг они действительно подумают, что я готов принять предложение этого козла? И тоскливо тоже было, так как просто отказ меня не реабилитирует. В собственных глазах не реабилитирует, так как, чтобы остаться самим собой, нужно не блеять, нет, не согласная я, а валить фрица наглухо. Ну, а потом, разумеется, охранники будут валить меня, да и черт с ним, хоть помрут человеком. А так как улыбающийся немец в ожидании ответа, Стоял практически вплотную, то я его убил. Просто взял и убил, ударив в нос, вгоняя осколки носового хряща прямо в мозг. А потом бросился на стоящих неподалеку охранников, желая завладеть оружием и продать жизнь подороже. Но почему-то между мной и охраной вдруг образовалась целая свора здоровенных овчарок, которые с громким лаем бросились навстречу.